Блеск металла, белый на чёрном фоне, выделялся так ярко, что его ни с чем нельзя было спутать. Пуля была смещена влево. Значит, это снимки его жертвы. Он попал убийцу в лицо. Внезапно на лбу у него выступил пот. Голову сжало обручем боли. «Я убил двух человек». И тут же в памяти всплыли другие рентгеновские снимки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 «Скоропомощное отделение при полицейском управлении. Своего рода двор чудес. Кого там только не встретишь. Полицейские, подозреваемые, жертвы». «А я кто?» Врач указал подбородком на его наручники. «Ну а вы как думаете? Вы под надзором полиции. Да и мне выдано предписание прокурора. Одним словом, вы не только в больнице, но и в тюрьме».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 Нарцис без сил опустился на подушку, звякнули наручники. Это ваши рентгеновские снимки. Мы сделали их сразу, как только вы к нам поступили. Он наложил на левую руку пациента антисептическую повязку. Я дам вам обезболивающее, вам сразу станет легче. Нарцис не шелохнулся. Как ни странно, резкий запах лекарства подействовал на него успокаивающе.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 Нечто вроде источника гормонов, наподобие противозачаточных имплантатов. А может, это кремниевый микронасос с электронной начинкой? Сейчас такие используют для лечения некоторых заболеваний. Вы случайно не страдаете эпилепсией, диабетом? Нет. Ну, как бы там ни было, мы должны дождаться результатов анализа крови. Но скажите, эта штука у меня так и останется?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 «У вас на затылке обширная гематома. Вам сразу полегчает». Нарцисс ничего не ответил. Постарался расслабиться. Ему казалось, он чувствует, как по жилам растекается обжигающая горячая целебная жидкость. Врач выбросил использованный шприц в корзинку и направился к двери. «Сейчас мы перевезем вас в палату. Надо, чтобы к завтрашнему дню вы пришли в себя. У вас будет много гостей».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 «Мне очень жаль, но это так...» Нарцисс махнул рукой на дверь. «За мной следят?» «Да, там дежурят двое из полиции». Он невесело улыбнулся. «Судя по всему, вы очень опасный тип. Но всего доброго. Постарайтесь заснуть». Свет в комнате погас. Хлопнула дверь. Послышался скрежет запираемого замка. Ощущение блаженного покоя, вызванное уколом, улетучилось без следа. Нарцисс понимал, что его ждет обвинение в двух убийствах — Минотавра и Икара. Не говоря уже о третьем, о человеке под Парижским мостом. Им не понадобится много времени, чтобы установить этот факт с помощью рентгеновских снимков картин. Неужели он и в самом деле убийца? И что это за дрянь у него в носу?